ЭПИЛОГ Торопиться с окончательным решением я не собиралась точно. Зачем? Мы вместе, в безопасности. И Ева только снова пошла в школу, а я наблюдаюсь в местной клинике. К тому же невероятно хотелось помучить Амира неопределенностью. Видеть, как он ждет ответа, переживает, старается угодить. Давно такого между нами не было. И это сплошное удовольствие. А учитывая, что я беременна, Двойное или даже тройное. Собственно, на этом муж меня и подловил, в конце концов. Видимо, устал ждать. Раз в две недели Амир мотался в Москву. Так продолжалось до конца сентября и весь октябрь. Потом стало заметно холодней. И муж вдруг начал вести разговор о том, что переживает о качестве медицины в маленьком городке. Плохого не говорил, но из очередной поездки привез ворох рекламных буклетов частных роддомов. Разумеется, нигде кроме столицы таких условий было не найти, и вскоре я и сама начала беспокоиться о том же. В клинике, где наблюдалась, попросила рекомендовать хорошего врача, созвонилась и отправилась с ним навстречу, а заодно и посмотреть на местный родильный дом. Амир довез до ворот, дальше попросила не ходить, но и этого оказалось достаточно для удивленно недоумевающего взгляда. «Да, наши медицинские учреждения выглядят совсем не так, как дубайские». Поговорив с доктором, я и сама скисла окончательно. Внутри было ничуть не уютнее, чем снаружи. Платных отдельных палац с санузлом просто нет. Старое здание не позволяет организовать такие удобства для роженец. Выйдя на улицу, я немного прогулялась по скверу вокруг дома. Ясно осознала, что моего упорства мир точно не поймет. Это ведь не только для меня, но также и для малыша, и муж имеет право принимать решение по поводу нашего совместного ребенка. Наверное, будет неправильно родить сына Бен Сауда в таком месте. В итоге вечером поделилась с Амиром своими сомнениями и опасениями. Если рожать в Москве, то нужно переезжать и побыстрее. Муж не стал демонстрировать радость или торжество, просто сказал, что организует все в лучшем виде. На следующий день я поговорила с Евкой. Выяснилось, что Амир ее давно морально подготовил к неименуемому переезду. Наговорил столько замечательного о Москве, что после рассказов дочери мне и самой захотелось туда. Вопросы по смене школы, клиники и оформлению документов по родам муж также взял на себя. Мне оставалось только собирать вещи, составлять бесконечные списки покупок в роддом и для малыша. Но теперь я делала это с гораздо большим воодушевлением – все же давно привыкла воспринимать кошелек Амира как собственный и быть уверенной, что там всегда на все хватает. Все шло настолько хорошо, что, застав муж за воровством писем из почтового ящика незадолго до переезда, я даже не сразу вспомнила, как нужно ругаться. «Что ты делаешь?» – замерла на лестничной клетке между этажами. Амир должен был отвезти Евку в школу и вернуться, а я поняла, что закончились некоторые продукты и собралась в магазин. И вот мы стоим в подъезде и смотрим друг на друга. Молчим. «Отдай!» – спустилась напролет и протянула руку. «Нет!» – отчеканил и упрямо сжал губы. Взгляд прямой, желваки ходят, но я отступать не намерена. «Что там?» «Письмо от Питерса!» Имя воображаемого соперника Амир практически выплюнул и сопроводил арабским ругательством. «Письмо мне или тебе?» – продолжила настаивать. «Если оно для меня, то отдай немедленно!» Мой голос зазвенел от гнева. «Он же не думает, что я закрою глаза на такое. Как раз перед тем, как мы окончательно воссоединимся...» «Рита, послушай...» Нерешительно улыбнулся и попытался приобнять. «Даже не начинай!» Отступила на шаг и строго посмотрела на него. «Если не доверяешь мне, зачем тогда все? Зачем переезжать? Вообще съезжаться?» «Или Ричард может что-то такое написать, что я изменю решение?» «Не знаю», – пожала Амир плечами. «Про меня ничего не может. Но вдруг начнет в любви признаваться, в Европу звать». Муж сейчас действительно выглядел несколько потерянным и расстроенным. Не стала и дальше ругаться и намекать на разрыв. «Все это уже было», – сказала спокойно и снова протянула руку. «Что?» – Амир явно не поверил своим ушам. Признавался и приглашал. Я отказалась. Муж молча протянул мне конверт как и всегда без всяких надписей или прочих отметок. Получается, Амир знал, что искать. Не удивилась особо. Он всегда все знает. Наоборот, наверное, радоваться надо, что моя жизнь его так интересует. Потом прочитаю. Взяла письмо и убрала в сумку. Я в магазин. Сходить с тобой. Амир, похоже, не хотел расставаться сразу после ссоры. Пойдем, пожалуй, плечами. И тут же поняла, что пожалею. В местном супермаркете муж разбил сердца всех сотрудниц. Они буквально сбегаются отовсюду, когда он приходит. И частенько Амир подтрунивает надо мной, улыбаясь и без общаясь с продавщицами. Но сходили в итоге спокойно. Амир думал о чем-то своем и не вступал в разговоры. Даже не улыбнулся ни разу. Неужели так сильно переживает из-за письма? До ночи я размышляла о случившемся, а когда Ева уснула, решила поставить точку принесла конверт на кухню, скрыла примужей и сразу же прочла. «Все, как ты и говорил», протянула ему напечатанный на принтере листок. «Зовет к себе». «Не буду читать», мотнул головой Амир. «Ты права, это личное. Я поступил недостойно». «Ричард очень злится на тебя. Его невесту похитили...» Горло перехватило при одном воспоминании. «Я не знал». Муж нервно забарабанил пальцами по столу. Но, как уже и говорил, в этом не было моей вины. Я не принимал никаких решений. Невесту Питерса наверняка даже не видел. «Ее убили», – прошептала едва слышно. «Несколько лет назад». «Нет, ничего такого не припоминаю». «Не знаю, стоит ли верить ему или нет. Возможно, никогда не узнаю, соврал ли. И важно ли это, если не мог отказаться, не мог не участвовать». Какая разница, известна ли ему незавидная судьба пленниц? Если Международный суд счел его невиновным, то кто я такая, чтобы сомневаться? Хочу, чтобы ты знал. У меня нет возможности связаться с Ричардом. А если бы была, я бы вряд ли воспользовалась. Только в крайнем случае. Наверное, когда мы переедем, письма больше не будут приходить. Наверное, злишься. Взял мою руку, поднес губам и поцеловал каждый палец, не переставая смотреть прямо в глаза. Уже нет. Думаю, так бурно среагировала из-за гормонов. Да и вообще я прилично нервничаю. Снова не понимаю, что будет дальше. Все хорошо будет. Бывший муж самоустранился из нашей с Евой жизни вскоре после ее рождения. Ты и вовсе не привык быть так близко к процессу появления и воспитания детей. Боюсь, что тебе быстро наскучат пеленки, распашонки. «Если уж у нас вечер признаний», высказала свой самый сильный страх за последнее время. Абсолютно все ушло на второй план, померкло. Оказывается, я все еще прекрасно помню, как рушился мой первый брак. Как мужчина, который совсем недавно клялся в любви, постепенно отдалялся, становился чужим, постоянно демонстрировал безразличие. Еще одного расставания с Амиром я не перенесу. Только не так, не по причине рождения собственного сына. Муж задумчиво потер переносицу. Не бросился с восточно-словоохотливостью обещать райскую жизнь? Уже хорошо. Знаешь, Рита, ты права. Не привык и не представляю, как это. Странно, наверное, ведь это будет мой пятый ребенок. Но с тобой у меня многое впервые. Может, и с малышом буду водиться. Он так тепло улыбнулся, упомянув нашего сына, что мне сразу стало легче. Мне бы хотелось увидеть тебя в роли папочки. С Евкой ты отлично справляешься, но она давно не младенец. Найму тебе помощников. И по хозяйству, и няню. А я всегда буду ждать тебя в спальне. Это могу обещать точно. Амир хищно улыбнулся, а я опустила глаза. Мы ведь пока дальше поцелуев не зашли. Срок большой. Ева часто рядом. В двушки не особо уединишься. Хотя, если честно, думаю об этом все чаще. «Скорее бы родить и упасть в объятия мужа!» Вскоре мы все таки перебрались в Москву. Ева пошла в частную школу. Первое время я переживала, как она вольётся в новый коллектив, но никаких капризов с ее стороны не последовало. Я, в свою очередь, привыкала к новым врачам. Записалась на курсы будущих мам зачем-то. В первый раз я обошлась без этого, наверное, поэтому многое позабыла, как страшный сон. Сейчас же хотелось сделать все правильно и не сидеть целыми днями дома. Да, Амир постоянно пропадал на работе. Дочь в школе и в кружках, а я одна в огромной квартире. Москва в ноябре – не лучшее место для прогулок, поэтому я предпочла занять себя чем-то, кроме посещения соседних парков и скверов. Дневную двигательную норму я вполне выхаживала по магазинам. Нужно было налаживать быт, обновить себе Евки, гардероб – да копии то, что еще осталось незачеркнуто в моих списках. Ближе к концу декабря началось что-то невообразимое. Сначала приехал в гости Самир. Хоть муж и снял ему номер в отеле, старшенький частенько бывал у нас. И хоть недопонимание между нами было исчерпано, в последние месяцы беременности не очень хочется принимать кого-то в собственном доме. Впрочем, Амира не рассчитывал, что я лично буду этим заниматься. Ближе к окончанию полугодия выяснилось, что Ева не очень хорошо успевает по некоторым предметам. Проблемы начались недавно, но уже успели накопиться. Пришлось срочно подтягивать ее самой, потому что ни один репетитор не взялся бы. Ну и на сладкая подготовка к Новому году. Разумеется, решили, что отмечать будем дома. Дочь дала подарков, муж усиленно ждал сына, а я и мечтала выспаться на животе. И хотя бы просто выспаться, наконец. 27 декабря, когда казалось, что все проблемы более-менее решены и все основное готово, я внезапно почувствовала себя не очень. Слабые периодические боли внизу живота и желание ходить из угла в угол. Первым понял, что происходит Амир. Вернулся из офиса, закончив все дела перед праздниками, посмотрел на мое бледное лицо и лихорадочно блестящие глаза. «Ты в порядке?» «Да», – беззаботно ответила и посильнее схватилась за косяк. Что-то не похоже. Рит, я однажды видел, как рожает арабская лошадь. Вот ты сейчас мне ее напоминаешь. Ха -ха, как романтично, усмехнулась я. А в следующее мгновение сложилось чуть ли не пополам от резкого спазма. Рита! Амир подскочил ко мне. Сумка в гардеробной? Да, выдохнула сквозь зубы. Пошли, взял мне за руку. Потерпи немного, скоро все закончится. Может, скорую? Вяло запротестовала. Ехать рожать было страшновато. Нет, сам отвезу. Тут близко. А Ева старалась дышать, как ущелье, но постоянно сбивалась. Сейчас позвоню, ее заберут. Тем более кто-то же должен сегодня приготовить нам ужин. Весело подмигнул мне, хотя выглядел сам неважно. Да уж, пятый ребенок у него. Амир кое-как одел меня, взял все, о чем я удосужилась вспомнить и повел к лифту. Спустились на подземную парковку. Около машины мне стало уже даже не до разговоров. Легла на заднее сиденье и постаралась не стонать. Не самое подходящее время, чтобы отвлекать мужа своими воплями. В приемном покое муж передал медикам охающую и держащуюся за живот меня. Пообещал, что присмотрит за Евкой. Кивнула, попыталась улыбнуться. «Я люблю тебя», – прошептала. «И я люблю тебя, Рита, и буду очень скучать эти дни». Наклонился и нежно поцеловал. Отпускать его не хотелось, но медработники настояли, что пора прощаться. Дальше все завертелось с огромной скоростью, и буквально через 10 минут врач сообщила радостную новость. Не показалось. Я действительно рожаю. Оказавшись в предродовой, я вцепилась в телефон в попытке отвлечься от все нарастающих болей. Амир подбадривал меня в мессенджере. Написал, что не уехал, а до сих пор на парковке рядом с роддомом. Из моего окна стоянку, к сожалению, не было видно. Попросила все же вернуться домой. Ева еще не привыкла к домработнице и няне. Вдруг испугается, что на собой их нет. Сын родился ближе к удру следующего дня. Смотрела на его сморщенное личико и плакала от счастья. Кажется, мое желание исполнилось. Похож на мужа. Уже сейчас это понятно. Отправила миру сообщение и фото и моментально уснула. Проснулась через несколько часов. Из кювеза доносился тихий писк. Осторожно привстала и покачала малыша. «Ты мой сладкий, мой хороший. Не надо плакать». Гортко тринкнул телефон. Взяла его, а там неотвеченные вызовы, сообщения, аудио и видео. Да уж, Амир с Евой не теряли времени даром. Читать, слушать и смотреть, как сильно меня любят, ждут дома и какого отличного мальчишку я родила, оказалось невероятно приятно. Особенно понравились влажные глаза мужа. Вот уж не думала, что он так расчувствуется. Через три дня нас выписали. а мир устроил настоящий праздник. Цветы, шарики, нарядная Евка, украшенная квартира. на самый главный сюрприз оставил напоследок. Гусун. Он уговорил Евину няню приехать помогать мне ухаживать за сыном. Только увидев ее, сразу поняла, что теперь мы все в надежных руках. Правда, немного испугалась, что следующий из кухни выйдет Ферда. Но нет, обошлось. Новый год мы действительно встретили дома. По-семейному и очень тихо. а мир буквально завалил нас троих подарками. А когда я сказала, что ничего не успела купить для него, он даже возмутился. Заявил, что сынок – лучшее, что он мог получить на любой праздник. Малыша назвали Дани. Непривычно, но мне не понравилось. И хорошо, потому что спорить с мужем по такому вопросу я бы не решилась. Вообще, вопреки распространенному мнению, вторые роды дались мне тяжелее. Поэтому после я в основном лежала и страдала, но постоянно присматривала за тем, что вокруг творится. Происходило вполне предсказуемое. мир и Евка буквально скакали над Даней. Даже когда малыш спал или увлеченно сосал грудь, они были рядом и внимательно наблюдали. Тихонько посмеялась но никак не комментировала. Через полгода муж впервые надолго уехал. Сам не сказал, куда собрался, а я не стала спрашивать. И так понятно. У него еще четверо детей, и развелся он не с ними, а с их матерями. Впрочем, уверенно и с бывшими женами он увидится. Но ревности почему-то не было. Совсем. С удивлением поняла, что полностью доверяю мужу. Спокойно проводила его, а потом преданно ждала звонков, сообщений, фоток и, конечно же, возвращения. Амир вернулся через две недели с ворохом восточных подарков и отличным настроением. Думаю, сам факт наличия бывших жен его сильно тяготит. Для мужчины его вера это не может быть простым. И он пошел на это ради меня. Какое-то время я обдумывала, как сделать сложившуюся ситуацию лучше, но ничего особенного не придумала. Амир начала разговор как-то вечером. Когда Даня чуть подрастет, мы могли бы вместе ездить в Дубай и оставаться там дольше. А на каникула Самир мог бы привозить брата и сестер к нам. Муж посмотрел на меня так, будто я ему какую-то мудреную теорему из квантовой физики выдала. Помолчал, подумал. Я начала нервничать. Может, промолчать стоило. «Рита, в Дубай вы не поедете. Желательно никогда». Это касается и тебя, и наших детей. Мои дети и бывшие жены там тоже больше не живут. Я их перевез. Мне и самому там лучше не появляться. Но я благодарен за это предложение. Понимаю, что нелегко было принять такое решение». «Прекрати», — немного возмутилась и легонько шлепнула его по плечу. «Я нормально отношусь к твоим детям?» «Ха -ха, «Нормально?» — усмехнулся Амир. «Да ты просто мачеха мечты!» И расхохотался. Не смогла сдержаться, тоже рассмеялась. Вот ведь наглец, знает, чем уколоть. «Значит, ты не в Дубай ездил?» «Нет, официально въезд мне не закрыт, но я нежеланный гость». Вот так я узнала, что и Родина, и мир лишился ради меня. Захотелось плакать, но сдержалась. Ни к чему делать ситуацию еще хуже. «Мне жаль». «Все хорошо, Рита. У меня есть ты, Эва и Дани. Мне хорошо». Буду навещать детей так часто, как смогу. Возможно, когда-то они приедут сюда, к нам. Я счастливый человек и хочу делать счастливыми близких людей. У тебя вполне получается», — улыбнулась ему и поцеловала. И это чистая правда. А мир стал более спокойным после рождения сына, сдержанным, уступчивым. Изменилась и я. В целом стало меньше скандалов, конфликтов, недопониманий. Переехав в Россию, Амир в короткие сроки завершил процедуру удочерения Евы. Сейчас она давно официально его дочь. Они по-прежнему отлично ладят, хотя Евка все сильнее проявляет характер. Мой характер. Муж это заметил и периодически напоминает нам обеим, когда мы ссоримся. А еще Амир не попытался сбежать от пеленок, памперсов, соплей и колик. Видела, как ему тяжело, но он очень старался. Даже сбегал с работы, чтобы побыть со мной и сыном в тяжелые периоды. Такие, когда и няня не спасет, а только сильное и надежное плечо рядом. Плечо любящего мужчины и заботливого отца. И мой любимый именно такой.